«Чего именно?» Семик заговорил, устало двигая губами, тщательно подбирая слова. «Ну вот, например, Хомер Мун говорил, что Гэри Селден, грубо говоря, врал, когда утверждал, что основал Вторую Академию. Вы теперь утверждаете, что это не так, что Селден вовсе не врал, так?» Да он не врал, Селден сказал, что основал вторую академию, и это действительно так. Ладно. Вот тогда следует вспомнить, что он сказал еще кое-что. Он говорил, что основал две академии на разных концах галактики. Ну, молодой человек. А к этому как относиться? Тоже шутка, вранье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 Он не лишен смысла Погодите Похоже, Мун пришел в себя Думаю, его можно развязать, он уже не опасен Антер явно был против, но Хомер отчаянно кивал головой Пять секунд спустя он принялся с той же отчаянно и яростно растирать затекшие кисти рук «Как вы себя чувствуете?» – спросил Даррел «Отвратительно», – ответил Мун «Но это не важно»